«Недаром ты мне показался подозрительным», — проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и, как в тисках, сжимая ему запястье одной рукой. Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом. «Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей. Почему бы мне не сознаться в невинном обмане?» продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. «До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваше богатство. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?» Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей, или, быть может, прочитав в его поблегших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки. Однако подозрительность, свидетельствовавшая о житейском опыте, по меньшей мере столетним, не совсем его оставила. Небрежно протянув руку к поставцу, Как будто только для того, чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал. «Вы, вероятно, года три служите сверхштатов в казначействе и все еще не на жаловании». Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой. «Ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет, а может быть...» Вы потеряли честь? Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью. Вас освистали в театре Фюнамбуль? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть? не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унизительную нищету. Я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений. Добавил он с дикой гордостью, противоречивший его предшествующим словам. «Хе-хе». Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал. «Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантима, ни ливанского парата, ни сицилийского тарена, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция и абола мира древнего, ни единого пиастра нового мира, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами. Я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха». Молодой человек подумал, что перед ним старик, павший в детство. Ошеломленный, он не знал, что ответить. «Оглянитесь», — сказал торговец, и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на стену, противоположную той, на которой висела картина. «Посмотрите на эту шагреневую кожу», — добавил он. Молодой человек вскочил с места и, с некоторым удивлением, обнаружил над своим креслом висевший на стене лоскут шагрени. Не больше лисьей шкурки. По необъяснимой на первый взгляд причине, кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе.